Уже Башляр в своём мифе о пищеварении отметил первичную пищеварительную сущность буржуазии и связал медицинские теории пищеварения, а также значение придаваемое в медицине экскрементам со своеобразным анальным характером цивилизации. Как хорошее пищеварение представляется необходимым и достаточным условием доброго здоровья, точно так же плохой запах будь то запах смерти или дерьма, кладбище или выгребной ямы, вреден сам по себе. Все, что в области патологии не имеет видимой причины, по праву и фактически считается мифетическим ядовитым зловонием, ключевое слово гигиены, то есть отвратительными запахами, отравляющими воздух, и, переходя от человека к человеку подобной эпидемии, сеют смерть и болезни. то, что зловоние непосредственно связывается с нездоровьем, возможно, обусловлено самим мифом о пищеварении, когда хорошее пищеварение служит знаком хорошего здоровья, выражающегося как раз в отсутствии запаха. Слабый запах экскрементов считается нормой. Итак, пищеварение и питание способствует переходу от общества, основанного на благородстве крови, к обществу, озабоченному здоровьем. потомством, продолжением рода, жизненостью социального тела. В обществе, где правильное пищеварение, напрямую связанное с отсутствием запахов, имеет все шансы и все основания достигнуть всего, что полезно, полезно для здоровья, для потомства, для продолжения рода, а следовательно, для воспроизводства вообще. И поскольку это хорошее общество, Оно перестаёт быть зримым, становясь почти недоступным для чувств, обеспечивая функционирование тела, но не раскрывая его особенностей. Эти тела света проницаемы. Правильное пищеварение вписывается в такое общественное устройство, где ЭКЮ, даже запятнанные кровью или грязью, не выдают никаких секретов и воплощают в себе всё. где отсутствие запаха, который для современного воображаемого по-прежнему есть признак хороших экскрементов, указывает на процесс обмена, становится обозначением всего зажиточного, привлекательного, прекрасного. В эпоху, когда именно то, что остается после вычитания тела и их запахов, гарантирует воспроизводство богатств, свидетельством чего служит Гигиенический миф об исчезновении испражнений, об их ликвидации в первую очередь обонятельный в ходе их интеграции в процесс производства. Наступает время подражания природе во всём. Воспроизведение парадоксальным образом равняется на саму природу. Знаковость требует, чтобы социальное тело подражало природе прекрасной по своей природе. вплоть до внезапных обвинений в адрес дурных запахов. Природа разместила во всех уголках земного шара растения, способные преобразовывать вредный и зловонный воздух в благовоние Бернарден де Сен-Пьер. Торжество знака, взаимозаменяемого, немедленно становится сообщником в деле устранения запаха. Если запах не считается приятным и не заменяется на лучший он всегда приравнивается к дурному в этом смысле отсутствие запаха считается как бы начальным и конечным пределом понятия аромата и особенно аромата естественного это можно назвать пределом ибо отсутствие запаха вызывает у того кто нюхает души чувство разочарования Но такой предел является также и отправной точкой, так как исчезновение дурного запаха может лишь приблизить к недоступной цели, а аромат, будь то запах лимона или цветка апельсина, будет ничем иным, как подобным приближением. Говоря об отравленном даре, конфетках из флёр-д'оранжа, Золотари подозревали, что бурная воображение, необходимое для удаления запаха дерьма и его превращения в жаворонков, имело целью не столько оградить от несчастных случаев работников этой сферы, сколько, выражаясь грубо, позолотить им пилюлю или подтолкнуть их в ловушку. Разве не мечта, ставшая почти явью, идеал гигиениста, предполагающий полное исчезновение запахов когда человек перестанет быть нюхающим животным, каким был прежде, о чем ему напоминает лучший друг человека, следующий за ним по пятам и обнюхивающий его, безусловно, напоминая ему о тяжком времени бесчестия. Цивилизация ненавидит запахи и изгоняет их с тем большим ожесточением, что власть стремится к нам, заполнить пространство, отделяющее её от божественной чистоты. Это ожесточение достигает пика при империализме, ополчившемся против чернокожих. Запахам нет места в триаде гигиена, порядок, красота, лежащей в основе цивилизации. С точки зрения гигиены и порядка, запах всегда подозрителен. Если он приятный, то заставляет подозревать, что за ним скрывается какая-нибудь гадость, незаметная из-за сильного аромата. Запах наводит на мысль о пороке или разврате, указывает на сластолюбие. Красивых запахов не существует. Красота не пахнет. В рождебной порядку и гигиене запах несовместим и с красотой. В политэкономии чувств европейцы эпохи Просвещения на первое место выходит орган зрения. Запах задвигается в сумречную тень и даже приравнивается как ощущение к обскурантизму. Когда Кандельяк облачает свою статую питью чувствами, он в дидактических целях обращается прежде всего к обонянию. чтобы показать сколь неполноценная оказалась бы эта каменная глыба, будь она наделена лишь таким грубым чувством. Нам казалось, что лучше начать с обоняния, потому что из всех органов чувств оно менее других способствует развитию человеческого познания. Он считает, что приятный запах вызывает наслаждение, а неприятный страдание. Это различие в любом случае подходит к статуе, так как она имеет внутреннюю организацию, подобную нашей, и не способна не опровергнуть изначальную дисквалификацию запахов, не сыграть роль в оправдании чувства обоняния. Как говорит в данном случае Кандельяк, обладая одним только обонянием, статуя не имеет никакого представления о материи. Будучи слишком привязана к одному чувству – Она не может достичь объёмности запаха и остаётся на стадии, если не минерала, то по крайней мере животного самого низкого вида. Наша статуя, ограниченная обонянием, может дать нам представление о классе существ, познание которого наименее обширно. Ограниченное чувством обоняния статуя целиком превращается в запах. Между ним и ею нет никакой дистанции, она и есть запах. Поэтому отрицание и пренебрежение к запаху действуют с удвоенной силой в иерархии органов чувств. Будучи исключён он из области познания, он презираем вдвойне, как наименее способствующий развитию человеческого познания. Поэтому-то подобная обонятельная статуя стоящая на уровне животного, обречена на самое жалкое положение, на величайшее невежество. Исключенно из области знания обоняния отторгается и от эстетики. Здесь идеал красоты также, основан на первоначальном критерии, не пахнет. Именно он приводит в движение товары и знаки. Ничто не выдает происхождение, что не пахнет. того или иного состояния. Под привлекательной маской госпожи де Ланти не видна грязь. Необходимо единственное условие, уже проверенное на уровне языка и города. Красивое не должно пахнуть. Запах изгоняется окончательно, когда две части высказывания меняются местами. Фраза «прекрасное не имеет запаха» приравнивается к «запах». Не бывает прекрасным. Такова формула, в которую облекается вытеснение экскрементов из эстетического дискурса. Так в частности происходит у Канта. Я могу сказать о розе, что она прекрасна, но я не могу этого сказать о её запахе. Вот роза, которую я вижу. При помощи суждения о вкусе я утверждаю, что она прекрасна. С другой стороны, суждение, являющееся результатом сравнения нескольких единичных суждений, розы прекрасны, это не эстетическое суждение, но логическое, основанное на эстетическом.